Что уже не в состоянии пожертвовать 10 тысяч франков на благотворительность, тому еще легко сделать широкий жест и дать 5 франков рассыльному, который принес телеграмму. Он словно производил смотр небытию, ему словно хотелось своим безукоризненным видом показать, что оскудение отеля в связи с неудачным сезоном явление временное, и походил он на призрак монарха, возвращающийся на развалины своего дворца. Особенно его возмущало, что из-за отсутствия пассажиров местные поезда перестали ходить до весны. — Чего здесь не хватает? — говорил директор. — Так это средств передвижения. Подсчитанные убытки не мешали ему строить грандиозные планы на годы вперед. Он обладал способностью точно запоминать изящные обороты речи, если их можно было применить к отелю и если они могли придать ему блеску. Мне не хватало подсобников, хотя в столовой у меня была бравая команда, — говорил директор. Но посыльные оставляли желать лучшего. Вот увидите, какую фалангу я подберу на будущий год. А пока из-за того, что не ходили местные поезда, он посылал за почтой, да и людей иногда возил в двуколки. Я часто просил, чтобы мне позволили примаститься рядом с кучером, и это давало мне возможность совершать прогулки, не считаясь с погодой, как в ту зиму, которую я прожил в Комбре. И все-таки иной раз из-за проливного дождя мы с бабушкой, так как казино закрылось, оставались в почти пустом отеле, и тогда нам казалось, будто мы в трюме корабля в ветреный день. А для довершения сходства с морским путешествием к нам каждый день подходил кто-нибудь из тех, с кем мы прожили три месяца бок о бок, не познакомившись. Председатель Ренского суда, Каннский старшина, американка с дочерьми. Заговаривали, совещались о том, как убить время, обнаруживали таланты, обучали нас играм, приглашали выпить чаю или послушать музыку, собраться в таком-то часу, чтобы совместно придумать одно из развлечений, обладающих секретом доставлять истинное удовольствие, причем весь его секрет состоит в том, что оно, вовсе не ставя своей задачей развлекать нас, заботиться лишь о том, чтобы нам не было скучно. Словом, завязывались с нами к концу нашей бальбекской жизни дружеские отношения, каждый день с кем-либо прерывавшиеся, так как все постепенно разъезжались. Я даже познакомился с богатым юношей, с одним из его знатных друзей и с актрисой, опять приехавшей в Бальбек на несколько дней. Теперь этот кружок состоял из трех человек, потому что еще один друг богача уехал в Париж. Они пригласили меня пообедать в их любимом ресторане. По-моему, они были довольны, что я отказался. Но приглашали они меня чрезвычайно любезно, и хотя звал меня, собственно, богатый юноша, а другие были его гостями, но так как друг богача, маркиз Мурис де Вадемон, происходил из высшей знати, то у мне польстить актрисы невольно вырвалось «Вы этим доставите большое удовольствие Мурису». Когда же я встретил всех троих в вестибюле, то именно маркиз Дэвэдэ Мон, а не юноша из богатой семьи, обратился ко мне. «Не доставите ли вы нам удовольствие пообедать с нами?» В сущности, я как следует не насладился Бальбеком, и это только усиливало во мне желание приехать сюда еще раз. Я не мог отделаться от ощущений, что я пробыл здесь недолго. А у моих друзей было другое ощущение, и они писали мне, что, как видно, я решил здесь поселиться. На конвертах они писали «Бальбек». Моё окно выходило не в поле и не на улицу, а на водную равнину. По ночам до меня долетал ее шум, которому я, перед тем как забыться, вверял в свой сон точно ладью, и все это вместе взятое поддерживало во мне иллюзию, что благодаря соседству с волнами, хочу я этого или не хочу, в меня спящего проникает их очарование, подобно тому, как в наш слух проникают уроки, которые мы учим во сне. Директор предлагал мне на будущий год любую из лучших комнат. Но я привязался к своей, куда я теперь входил, уже не обоняя запахи ветиверии, и где моя мысль, вначале с таким трудом поднимавшаяся на ее высоту, в конце концов точно укладывалась в ее размеры. Так что потом мне пришлось, наоборот, опускать ее в Париже, когда я ложился спать в моей прежней комнате с низким потолком.